Территория Европейского Союза, город Вига, вторник, 17 июня 2021 года, 13.00. Испанская католическая церковь и подведомственный ей институт, каким именуется здешняя инквизиция, следует общему принципу всех новоземельных организаций и действует без лишнего промедления, если это возможно. Я сам не ожидал, что трибунал соберется еще до полудня, и тем более не ожидал, что в зале скромной ратуши города Вига яблоку негде будет упасть. Но очевидно, отец Иннокентий со своей стороны нажал на все рычаги. А новость, как я и просчитал, оказалась особо горячей. И народ, которому в размеренной жизни скромного по староземельным меркам городка так редко выпадают неожиданные развлечения, решил заглянуть хотя бы краешком глаза. В итоге адвокатов у меня образуется аж четверо. Во-первых, собственно, адвокат дьявола, положенный по регламенту инквизиционного процесса. Брат Хорхе, парнишка лет 20, но на вид умный и начитанный. Во-вторых, уже известный мне отец Иннокентий, формально выполняющий роль переводчика, ибо заседание проводится на государственном испанском наречии, каковым обвиняемый, то бишь я, не владеет от слова совсем. но в процессе перевода он вполне может дать пару-тройку дельных советов, о чем заявил открыто. В-третьих, это самолично директор Орденского представительства ВИГа Кеннет Баллард. В кое то веке ему выпал случай стряхнуть пыль с ельского диплома бакалавра правоведа. И раз уж служебный долг удачно совпал с таким случаем, грех не воспользоваться. Адвокат номер четыре, которую никто не назначал и которой никто не сумел дать отвод, тетушка Алла, как ближайшая почти родственница из всех присутствующих на месте. Дипломированный юрист? Отнюдь. Но усомневшегося в ее квалификации судебного клерка, или как он тут правильно именуется, матриарх семейства Кушнир на эмоциональном англо-одесском жаргоне, без использования прямых ругательств, Морально запихнула под плинтус, откуда бедолага предпочел уже не вылезать. Святейшую инквизицию города Вига воплощает председатель трибунала. Канонический, худой, равнодушно, блеклый и бесстрастный. За выжжетом взгляда представленный как брат Доминик без указания фамилии. Ну да, с каким же еще айди существовать такому персонажу. Помогают ему два других католических иерарха. Привет тройке наркома Ежова, не иначе. По правую руку сидит невысокий улыбчивый толстячок с холодными глазами. аббат Фабрицио корва настоятель Менедиктинского монастыря под Неаполем. Последний, правда, обозвали по-итальянски – Наполи, но я еще не настолько забыл староземельную географию. но ну а слева от председателя находится его преосвященство епископ Краковский, тот самый Жигман Корибуд. Массивного и кряжестого поляка совсем не нетрудно представить, подобно историческому тезке прототипу, облаченном в доспехи на боевом першероне и разваливающем пополам двуручной секирой очередного тефтонского рыцаря. Обвиняемый желает что-либо возразить против нынешнего состава суда, следует традиционный вопрос, который мне дублируют на русский. Брат Хорхе качает головой, однако я не могу удержаться и в обход адвоката громко интересуюсь на интернациональном английском. Обвиняемый, если только это не нарушает основополагающих правил, желает поинтересоваться, почему настоящий состав уважаемых представителей католической церкви считает себя вправе вообще рассматривать его дело. Удивленное молчание. Адвокат Хорхи бледнеет. Тетушка Алла одобрительно улыбается. Директор Баллард энергично кивает. Так, малых. Отец Иннокентий вздыхает, что-то вопрошает у суда по-испански, получает короткий утвердительный ответ и обращается ко мне опять же по-английски, очевидно ради публики, так бы говорил на русском. Владимир, вы, вероятно, не слишком хорошо знакомы с традициями христианских конфессий Новой Земли, а у нас было слишком мало времени на должные исторические экскурсы. Несколько лет назад, еще на Первом Соборе, здешние прилаты православной, католической, греко-католической и англиканской церквей Договорились о полном взаимопризнании и прекращении того прискорбного раскола, который имел место за ленточкой около 10 веков назад. Поэтому католические иерархии рассматривают ваш вопрос или православные не имеют никакого значения. Если будете настаивать, отец Фабрицио готов уступить место игумену Дионисию Контасу из Коринфа. Он как раз находится среди зрителей. Жду, пока это повторят по-испански. Игра идет в мои ворота. Значит, развиваем тему. Искренне рад прекращению тысячелетнего раскола и ни в коей мере не желая подвергать сомнению прерогативы уважаемого отца Фабрицио, равно как и достопочтенного игумена Дионисия. Однако, даже и в случае предложенной замены, мне по-прежнему непонятно, почему отцы иерархии полагают себя вправе рассматривать настоящее дело. Здесь уже вступает епископ Жигмонд ровно и властно. Пане Володимира, вы можете, разумеется, заявить, что несмотря на христианское имя и факт рождения в христианской державе Украине, воспитаны вы в иной религиозной традиции. После чего мы, в свою очередь, согласимся ввести в состав суда уважаемого араби Эзру Йорома, также присутствующего в числе зрителей. Однако, хочу предупредить, предъявленное вам обвинение в черной магии многогуманнее будет рассматривать с позиции закона христианского, нежели иудейского. Тоже мне... Эксперт душ человеческих, читающий оны по морде лица с помощью краткого миграционного досье. Ну да, пятую графу определил верно. И что? Открыто смеюсь. Как говорится, ваши крокодилы вы и спасаете. Прошу прощения у высокого суда. Смех не имел целью оскорбить его представителей. Видите ли, я действительно воспитан в иной традиции. Каковая рассматривает религию, любую религию, исключительно как часть культурного наследия. Соответственно, для представителя данной традиции Коран, Библия, Авеста, Веды и прочие священные тексты ничем принципиально не отличаются от песни о Гильгамеше, Инеиде или, скажем, сказания о Сиде. Изучать их можно и нужно, а вот поклоняться любому описанному там элементу, извините, не предполагается. Поэтому позволю себе вернуться к исходному вопросу. Сколь скоро я не принадлежу ни к одной из соответствующих конфессий, какое церковный суд вообще имеет право рассматривать мое дело? Молчание. Осуждающее покачивание головой со стороны отца Иннокентия. Исполненный почти биологического интереса взгляд директора Балларда. Ну да, поди-ка в той золенточной Америке, при всей их декларированной свободе вероисповедания, открыто заяви о том, что ты агностик. Тонкая улыбка прорезает алебастровый лик брата Доминика. Звучит испанская фраза. А отец Иннокентий, вспомнив о своей роли переводчика, вполголоса дублирует ее на русский. Возражение принято, в связи с чем церковные полномочия настоящего суда постановляется признать несущественными, а членов трибунала далее рассматривать как экспертов в вопросах черной магии, поскольку оноя исторически принадлежит к той же традиции, которую сам обвиняемый полагает важной и подлежащей изучению. Масаракш, один ноль в вашу пользу, Дон Инквизитор. Учтиво киваю председателю трибунала, мол, оценил. Оглашают представителей обвинения. У меня снова отпадает челюсть. Чего угодно ожидал, но такого. Прокурором, или как он тут правильно именуется, выступает некий отец Пикар. Настолько невыразительный и незаметный, что сливается с собственным креслом. Эталон работника наружки. Голос, впрочем, четкий, да и говорить на публику ему явно не в новее. А основной свидетель обвинения, чьи оформленные должным образом показания сейчас декламирует отец Спикар, один его добрый прихожанин, пришедший де, несколько дней назад к духовному пастырю весь в сметенных чувствах. Прихожанин изложил всю эту историю, после чего отец Спикар порекомендовал ему не очищать душу исповедью, в каковом случае, конечно же, дальше это дело не пошло бы. Тайна исповеди священна. а наоборот, изложить свои показания открыто перед Святейшим Трибуналом, дабы кара за преступление против закона Божия постигла виновного поскорее, пока он не успел совратить своими тайными искусствами кого-нибудь еще. Обвиняемый желает что-нибудь добавить по существу описанного случая. Интересуется Святейший Трибунал. Знаком прошу тетушку Аллу пока не вмешиваться. И шепотом передаю пару слов Хорхе. Молодой адвокат взмывает с места. Обвиняемый просит уточнить, присутствует ли сам свидетель, и если да, то хотелось бы услышать его собственный рассказ, без обрамления. «Как угодно», – кивает Аббат Корво. «Отец Пикар, ваш подопечный здесь?» Суд полагает, что в нашем присутствии ему никакая черная магия не грозит. Прокурор не возражает, и на свидетельском месте появляется опасливо на меня поглядывающий Клод Баде. «Будьте добры, месье Баде, опишите, что произошло в вашем кабинете в пятницу 13-го, приблизительно в 13 часов утра». предлагает отец Пикар. Около 12 Лаура, это моя секретарша, впустила в офис вот этого человека. Он назвался Владом, представителем помощника. Это компьютерная компания по технической поддержке. Порто-Франко довольно известная. У меня постоянно выходил из строя компьютерный терминал. Его возили в этот самый помощник и ничего не обнаружили. Влада провели в мой кабинет, он некоторое время работал с компьютером. Сказал, что пока все в порядке и никаких неполадок не видит. Предложил, вы пока работаете, а я посижу в сторонке и сам на это все посмотрю. Я сел на место. Принял заказ у мистера Фернандеса, все оформил. Потом принял еще один заказ у мистера Стивенса. Оформил и его. Тут мой терминал снова сам собой выключился в присутствии Влада. Я специально отметил время 13 часов 13 минут ровно. Влад подошел к моему креслу и согнал меня. Воздел руки к небесам, что-то при этом говоря на непонятном языке. Крутанул кресло противосолонь три раза. Пнул ногой корпус компьютера. После этого нажал на кнопку включения и терминал снова заработал. Дальше Влад собрался уходить. Я спросил, в чем неполадка. В ответ получил n, -N По предположению отца Пикара это гностическая аббревиатура n d -N Однако расшифровать данное заклинание он не берется. Среди зрителей шумок, стук молотка, тишина в зале. Епископ Жигбонд спрашивает у адвоката. «Обвиняемый хочет что-либо пояснить по существу вопроса. Разумеется, ваша честь», – отвечает брат Хорхе. «Обвиняемый желает огласить свою версию произошедшего». «Надеюсь, без ссылок на гностические заклинания», – замечает епископ Корибуд. «Прошу вас, паны Владимира». «Вылезаю на свидетельское место, весело улыбаюсь Клоду». Тот вздрагивает. И киваю, едва сдерживающемуся к директору Балларду. Да-да, вы в кабинетной работе с компьютерами и людьми, при компьютерах человек опытный и наверняка догадались сами. А теперь расшифруем для всех. Обойдемся и без гностиков. Пришел я в кабинет, посидел в углу. Пока экспрессивный месье Баде за работой прыгал на кресле. Комп выключился. Смотрю, у него шнур питания на ножку намотался, и вилка отошла. Выругался. Размотал кабель, запихнул комп подальше под стол. Включил. Разумеется, все заработало. А когда он еще и спросил, где у него была неполадка, что я мог сказать? Только in DNA. Последнее артикулирую побуквенно. Выражение лид стройки описанию не поддается. Зал лежит весь. Тут молотком по столу колотить уже бесполезно. Разве что отобрать у охранника МП-5 и дать очередь в потолок. И то вряд ли сквозь гогот толпы такое пробьется. Господа инквизиторы, вы что же, классику не знаете? Как говорил один нобелевский лауреат, двум вещам нет предела – вселенной и человеческой глупости. И добавлял создатель теории относительности, насчет вселенной я не уверен. А опаснее дурака только дурак с инициативой. В данном случае дурак обычный Клод Баде напоролся на инициативного карьериста Падре пикара И благодаря неплохой доселе репутации последнего, все дело и закрутилось. Вот интересно, сколько репутаций и карьер после сегодняшнего пойдут коту под хвост. А ведь пойдут. Такой позор, причем с соглашением на весь белый свет, свои же не простят. Согласись я на тихое рассмотрение дела, за дурацкое обвинение пострадал бы только Падро Пикар. А тут тень брошена на всю организацию. И тут паранойя подбрасывает версию, от которой я окончательно выпадаю в осадок. Наверняка это исключительно конспирология и паранойя. Наверняка подобного никто не планировал. Ибо смотри выше замечания Эйнштейна насчет безграничной вселенной. Но если все же. Так вот, если именно такой результат исходно и задумывался. Снимаю шляпу перед настоящим режиссером всего спектакля. И ключевыми исполнителями его замысла. А именно Паттером Пикаром и отцом Иннокентием. Ладно сыграть в темную меня. Тут великого таланта не требуется. А вот в темную сыграть мной против Инквизиции и выиграть? Мне конечно подробности не откроют. навечно похоронят все в местном аналоге в ватиканских архивах. А уж внутриконфессиональное трения насчет того, что собой на самом деле должен был представлять священный трибунал, и кому он мешал в ныне утвержденной форме, тут наверняка и среди своих в курсе только самые-самые. Но Масаракш, какая красивая версия. Решено, верить буду в нее. Кто бы что ни говорил, мне так больше нравится.